Песился как? Довольно оригинально. Пьяный забрался в платяной шкаф, в современных квартирах ниши такие есть, с дверками. Спрятался тусков туда и на шелковом галстуке ушел, как говорится, в мир иной. Причина — белая горячка, и воровал, как мая к этому относилась, прятала краденая. Слава жирился. Однажды додумалась тайник в госбанке устроить. Она там тогда работала. Туфли, и золотой браслет, служебный стол замкнула. Больше месяца мы их искали, пока мне в голову не стукнуло на работу к мае заглянуть. Только присел к ее столу, она и обомлела. Сам Тусков по этому делу полтора года ИТК получила, а мая столько же схлопотала условно. Из госбанка ее, конечно, уволили, а она устроилась на элеваторах. Между прочим, после судебного процесса в районной газете был напечатан филитон моего собственного сочинения под детективным заголовком «Тайник в госбанке». «Ух ты!» детективщик — детективщик Антон улыбнулся. «А как теперь?» — Тускова. По уголовным делам больше не проходила, но с друзьями бывшего мужа, по-моему, общается. Недавно в ресторане видел с Сашкой Бабенко. «А, «Кто это такой?» «Похлеящий карманника Винтикова из неполных тридцати десять лет провел в местах не столь отдаленных. А как выглядит внешне? Черный, здоровый. Кличка. До судимости был Шуровоз. В колонии могли перекрестить. Шуровоз, говоришь? Антон вдруг нахмурился. Значит, Шура. Шур. Шуруп, а? Вполне возможно, подхватил Голубев. На секунду задумался, заглянул в раскрытый телефонный справочник и торопливо выпалил. Смотри, Игнатьич, Тускова живет в том же доме, что и Иван Якашев. У нее восьмая квартира, а у Ивана шестая. Психологический эксперимент Антон Бирюков прекрасно понимал, что многие события и факты, кажущиеся поначалу необъяснимыми совпадениями, на самом деле закономерны и объяснимы. «Надо только настойчиво и быстро искать ту невидимую нить, которая впоследствии увяжет все случайности в единую логическую цепь». «Не Сашку ли Бабенко?» — успокаивал Иван Степанович, когда руку поранил, — неуверенно произнес голодов. «Может быть, еще. У Тусковой и Якашева на квартирах есть телефоны. С любого из них Майя и Иван Степанович, сговорившись, могли без свидетелей разыграть Барабанова с покупкой машины. «Сколько лет, Тусковой?» «Мне больше тридцати». «Ивану, насколько знаю, далеко за сорок. Сомневаюсь в их альянсе». Антон передвинул к себе телефонный аппарат, задумался. «Сейчас, Слава, проведем психологический эксперимент. Я звоню Тусковой и спрашиваю, знает ли она Андрея Барабанова». Ну, — Что это даст? Во-первых, по тому, как отреагирует Тускова, можно узнать, насколько близка она была с Барабановым. Во-вторых, если только Майя принимала участие в розыгрыше, она от неожиданности должна растеряться или хотя бы замешкаться. Согласен? — Логично. — Ну, как ты назовешься, скажешь, что говорят из уголовного розыска, я ничего не скажу, я спрошу. — А дальше? — Будем действовать в зависимости от того, как отреагирует Майя. — Дерзай, Игнатич телефонной трубки долго раздавались длинные гудки, словно в квартире никого не было. Бирюков совсем уж было хотел разочарованно положить трубку, но в это время гудки смолкли, и, похоже, нетрезвый женский голос нараспев протянул. — Да... — мая быстро спросил Антон. — Да... — вы знаете Андрея барабановой серебровки? — Андрея? Голос как будто протрезвел, в трубке громко треснуло, И сразу запикал сигнал отбоя. Голубев вскочил из-за стола. «Что?» Она бросила трубку, поднимая, — сказал Антон. «Вот так, Слава, я немедленно еду к Тусковой, а ты звони ей. Ответит, говори, что хочешь. Не ответит, все равно набирай ее номер. Пусть думает, что тот, кто только что звонил, не отходит от телефона». «Слушай, Гнатьич», — заволновался Голубев, — «если у Тусковой окажется бабенко, он может много шума наделать». Постараюсь работать тихонько, — пошутил Антон. Оперативный милицейский газик стремительно промчался по сумеречному райцентру. Минут через пять Бирюков уже надавил кнопку звонка возле дверей Майи Тусковой. В ответ ни звука. Где-то внизу, под лестницей, тягучо промяукала кошка. Антон, наглядев пустой еще тихий подъезд, нажал на кнопку еще раз и долго ее не отпускал. За дверью послышались осторожные шаги. Словно к двери кто-то подкрадывался. Вроде бы тот же женский голос, что отвечал по телефону, протянул. «Кто?» «Уголовный розыск, откройте, пожалуйста». «Бросьте разыгрывать, я сейчас в милицию позвоню». «Если не верите, приглашу соседей». Шаги за дверью удалились, но вскоре опять послышались вблизи. Все тот же голос заспанно проговорил. «Подождите, мне одеться надо». Ждать пришлось долго. Наконец за дверью раздался тяжелый вздох, замок щелкнул, дверь медленно отворилась на длину запорной цепочки, и в образовавшейся щели Бирюков увидел невысокую молодую женщину в коротком халатике, внешне очень похожую на пани Монику из популярной в свое время телепередачи. В том, что перед ним Майя Тускова, Антон не сомневался, однако для порядка спросил, «Ваша фамилия Тускова?» «Да. Мне необходимо с вами поговорить. Покажите документы. Пожалуйста». Бирюков раскрыл удостоверение. Тускова изучала его слишком долго, затем вялым движением сняла с двери цепочку. «Входите». Антон вошел в узкую прихожую. По укоронившейся профессиональной привычке огляделся. Слева была кухня. Хотя лампочка в ней не горела, но на кухонном столе можно было различить остатки недавнего пиршества и массивную пепельницу с грудой белых папиросных окурков. Справа небольшая квадратная комната, ярко освещенная люстрой со стеклянными подвесками. Из комнаты дверь в спальню, где виднелась кровать с вроде бы наспех разобранной постелью. в квартире сильно пахла свежим табачным дымом, А под потолком, как показалось Антону, даже еще не успели раствориться сизоватые дымные полосы. В спальне настойчиво звонил телефон. — Вы одна? — спросил настороженную Тускова Антон. — Да. — А что вам надо? — В первую очередь присесть. — Говорите на ногах. — Разговор серьезный. Да — Да. Тускова с неохотой повернулась к Антону спиной и пошла в комнату. — Проходите. Пройдя за ней, Бирюков опять же, по привычке, прежде всего, сориентировался. В спальне, так же, как в кухне, света не было. Балконную дверь и широкое окно в комнате прикрывала плотная красная штора. Справа диван-кровать, на которой таращил глаза пуговицы большой плюшевый медвежонок, и в углу телевизор на высоких черных ножках. Слева полированный шифонер, а рядом с ним... Выкрашенная в голубой цвет двухстворчатая дверь, прикрывающая нишу платяного шкафа, где, по рассказу Голубева, повесился Тусков. Посреди комнаты квадратный стол, возле него четыре стула.